«Время разбрасывать камни!» А между тем, через бездну пространства на землю смотрели глазами полными зависти существа с высокоразвитым бесчувственным интеллектом, превосходящие нас настолько, насколько мы превосходим вымерших животных. Герберт Уэллс «За Волгой для нас земли нет!» Снайпер Зайцев При виде едущей навстречу тачки. Нет, не автомобиля, тачки в исконном значении этого слова. Гадюка дернулась вправо-влево и, уразумев, что бежать некуда, поспешно свернулась в сложный пружинистый узел изготовилась к броску. Молоденькая, полуметровая, особенно трогательно выглядел хвостик, которым она угрожающе постукивала по утоптанной до глянца грунтовке. Честно предупреждала, что голыми руками не возьмешь. — Ну, — сказал Георгий, останавливая тележку, — а дальше... Дальше Гадючка сообразила, что ей дают шанс, и, метнувшись к левой обочине, попыталась перехлестнуть насыпь с разгона. Не удалось. Кинулась еще раз и опять съехала на дорогу. В панике обернулась Георгию и, вновь приняв боевую позицию, принялась нервно постукивать хвостиком. «Нужна ты мне!» — хмыкнул тот. «Змееборца нашла!» Отпустил рукоятки и огляделся, высматривая прутик подлиннее. «Подсадить!» по поблизости не оказалось, а юная рептилия тем временем сумела таки с третьего раза одолеть, прямо скажем, невеликое препятствие. Извилистые шевельнулись за обочиной и выгоревшие до пунцовых оттенков сорные колоски. Овсюк какой-нибудь. — И больше смотри, на дорогу несуйся! строго посоветовал вас Георгий. — Тут покруче тебя, гады, ползают. — Расплющит и не заметят. Впереди над песчаными буграми, поросшими кое-где бельем, давно уже показался город. Запросто можно было вообразить, будто до него час ходьбы. Однако еще полсотни шагов, и впечатление это исчезнет. За песчаной грядой блеснет Волга. Естественная преграда, глядя на которую, опять-таки, можно потешить себя иллюзией, что цепкие щупальца с того берега до тебя не дотянутся. По сути, город давно уже принадлежал чужим хотя далеко не все об этом знали, полагая события последнего времени, просто с течением обстоятельств или даже карой за грехи. Словно бы подернутый тончайшим сизым пеплом, он смотрелся отсюда точно так же, как 10-15 лет назад, если, конечно, не сосредотачиваться на скелетах невероятных, нечеловеческих конструкций, вознесшихся недавно над людским жильем. А ведь пока их только еще монтируют, Как же они будут выглядеть в готовом виде? Впрочем, не надо о грустном, сосредоточимся на милом сердцу занятии. Давным-давно, задолго до нашествия, как раз напротив дачных поселков, набежала на мель баржа с камнем. Так, во всяком случае, рассказывали. Чтобы сняться, пришлось разгрузить ее прямо на мелководье. Год от года Волга мыла камушки, шлифовала песком. Сначала Георгий, приходя купаться, просто подбирал приглянувшиеся глыши и складывал на участке горкой. Потом придумал мастить ими дорожки. Хорошо, когда есть чем отвлечься. Камушек камушку, так и забудешь, хотя бы на время о том, что нас всех ожидает в ближайшем будущем. Препятствие подкралось незаметно. Не вскинен вовремя глаза, так бы и въехал тачкой в переградившие грунтовку двустворчатые ворота, наспех сваренные из кусков арматуры. В обе стороны от неведома, когда возникшие преграды, по песчаным буграм разбегалась колючая проволока, а на самих воротах висел замок. — Что за хрень? — пробормотал Георгий, озираясь. По ту сторону ограждения, близ решетчатых врат, утвердилась диво обшарпанная будка, уже окрашенная на треть мерзкой краской рептильного, годливо-зеленого цвета. — Эй, а люди тут есть? Молчание. Хотя какие-то шорохи и постукивания из забудки слышались. Решив не церемониться, Георгий достал из матерчатой сумки железный совок, которым выкапывал увязшие в песке галыши, и смаху грянул им по арматурине. Потом еще раз. «Погреми мне там, погреми!» — отозвался знакомый, шамкающий голос, а минуту спустя из забудки показался и сам Евсеич. В укапанных краской кроссовках, в камуфлированных штанах с подтяжками и в соответствующей штанам-панамке. На бурой от загара старческой груди расползлась самосевом седая поросль. В морщинистой, испещренной зелеными чешуйками ручонки, напоминающей лапку некрупного динозавра, плоская малярная кисточка. «Ты теперь сторож тут, что ли?» — поздоровавшись, озадаченно спросил Георгий. В ответ пенсионер величаво наклонил пятнистую свою панамку. Водянистые прозрачные глаза строги, губы поджаты. Сразу видно при должности человек. «Ну, открывай тогда!» «Не имею права!» — с достоинством отвечал без зуба Евсеич. «Я ж не на машине! Или тут из тележек плату брать будут?» «Прикажено никого не пускать!» — помедлив, с расстановкой известил Евсеич. «Как никого!» — ошалел Георгий. — А купаться пойдут? — Никого, — подтвердил Евсеич. — Погоди, кто приказал? Мог бы и не спрашивать. Кроме того, на левом столбе ворот обнаружилась временно приютившаяся там табличка, поясняющая на трех земных языках, кому теперь принадлежит территория. Ну вот и до левой бережья добрались. Чуяло сердце. — Неужто и берег оттяпали? У Георгия даже голос упал. «Это ж муниципальная собственность». «Ну вот, стало быть, муниципалитет и того...» «И уступил?» «Уступил». Георгий стиснул зубы. «Да он давно уже нас всех им уступил. С потрохами». «Что ж, и к Волге теперь не выйдешь». «Почему?» «На пристань дорогу оставили». Тем часом из забудки показалась супруга сторожа огромная коренастая корга. И тоже с помазком. Что? Отъездился за камушками! ликующе приветствовала она Георгия. Ууу, злый день! Весь берег себе на участок перетаскал. Шиш теперь поездишь! Лицо ее и без того исковерканное жизнью, а теперь вдобавок радостно ощеренное, вызывало такую неловкость за рот людской, что Георгий не выдержал, опустил глаза. Несколько секунд непонимающе смотрел, как по у склону ползет жучок, оставляя на сухом песке узор, напоминающий след крохотной велосипедной шины. — Дорожки он мастит! — Погоди! Еще и то, что упер, вернуть заставит. Это тебе не свои! Георгий очнулся и, пропустив мимо ушей выпад старой язвы, взглянул в лицо сторожу. Тот моргнул, как перед оплеухой. Оплеуха последовала, но в устном виде. — Евсеич! Ты же им жабры порвать грозил. Не люди говорил, родина, говорил, гибнет. А теперь? Сам выходит, им служишь. Старикашка опешил, почти устыдился. — Да? — визгливо отвечала за супруга Каргас по моском. А жить на что? Много ты на пенсию проживешь? люди, Бога за таких не людей молить! И Георгий вновь оглядел с тоской бредовые конструкции, фантастические создания чуждого разума, встающие над сизыми контурами города. «Да, вот так», — подавленно мыслил он, — «еще и Бога за них молить. Кто бы нас ни мордовал, возлюбим до да самозабвения. То царю батюшки задницу лезали, то вождю всех времен и народов, то законно избранному президенту, а чем, скажем, хуже клака марсианина Разумеется, к Марсу чужие никакого отношения не имели, но, с другой стороны, какая разница? — Евсеич, — позвал Георгий, — а что же у тебя колючка такая жидкая в две нитки? — Да плетать будем. — Так это когда еще будет? — Дырявая граница-то, а, Евсеич? В младенчески прозрачных глазах ворохнулся испуг. — Нельзя, — беспомощно сказал сторож. — Да ладно тебе, нельзя. Чего тут мудреного? «Верхнюю проволоку оттянул, на нижнюю наступил. Хочешь научу?» «Звони, давай!» — заполошно закричала на мужа сторожиха. «Не надо. Не звони, Евсеич, никуда!» — успокоил Георгий. «Я человек мирный, законопослушный. Велено повернуть оглобли? Поверну. А вот в выходные...» — он приостановился, предвкушая. «Прикинь, попрутся дачники на Волгу, толпой, на машинах. «Да еще и гости к ним наверняка понаедут. Они ж тебя вместе с проволокой снесут, с будкой и с воротами, в такую-то жару!» Престарелая чита переглянулась со страхом. Тоже, видать, вообразили. «Да я им говорил уже!» Чуть ли не оправдываясь, перед Георгием жалобно взвыл Евсеич. «К субботе вооруженную охрану обещали!» «Сами явятся? Или так людей пришлют?» «Людей!» — стонучи отвечал Евсеич. «Жаль!» «А то давненько я на них не любовался. На уродов!» Прищурился со вздохом на песчаные бугры, из-за которых никогда уже не блеснет полуденная Волга, и, развернув порожнюю тачку, молча покатил ее прочь. Карга вопила вслед во что-то обидное, но Георгий не вслушивался. Горло перехватывало. «Братья по разуму, Каин с Авелем. но умные, умные твари, ничего не скажешь». Если вмешаться самим, это не дай бог в человечьей кровушке замораешься. А так, побили аборигены аборигенов. Что с них взять? С приматов недоразвитых. Пойма отдыхала, отходила помаленьку от страшной прошлогодней засухи. Никогда такого не бывало, даже старожилы не упомнят, чтобы весной вода не пошла в озера и ереки. Не пошла, однако... Закованные в броню запекшиеся и пруды Мелели под истошные причитания лягушек, Дачники, оставшись без полива, Спешно принимались бить скважины, Чем напоследок обогатили буровиков. В садах и огородах еще так -сяк, А в самой пойме осень наступила в конце июля. Желтели тополя, становились прозрачны до срока, Появились невиданные в наших краях птицы, Не иначе обитатели полупустынь. Пересыхая, илистые водоемы обращались в подобие пепельных лунных кратеров. Апокалипсис, братцы, конец света. Причина была известна. Плотина сбросила воду в недостаточном объеме. О том, почему она так странно поступила, сильно спорили, выдвигали самые подчас невероятные объяснения, но сходились в одном. Без чужих не обошлось. Большинство уверяло, будто все дело в энергии. Они же ее, по слухам, мегаваттами жрут. Вот, стало быть, и далее установку. Через шлюзы воду не гнать, гнать только через турбины. Георгию версия оказалась сомнительной, сам он был убежден в другом. Чужаки просто-напросто хотели согнать людей с насиженных мест. Потом увидели, что здешние обитатели – народ упорный, и сами испугались. Один год без воды дубравые рощи выдержат, восстановятся. А вот пара-тройка лет – это уже не шутка. Ну и кому нужна зона экологической катастрофы? Так или иначе, следующей весной вода в Ерике хлынула, и держали ее довольно долго. Надо полагать, решили сменить тактику. Да что там полагать, уже сменили. Стало быть, прощай, Волга, прощайте, картавые звонкие чайки, ребристый песок на мелководье, как отпечаток Божьего пальца, ящеричная сетка солнечных бликов и лениво клубящаяся на обрывчатом бережку отражения волн. Теперь любуйся на все это издали» сборта борта пароходика, при условии, что хотя бы пристань уцелеет, а на пляжах и отмелях будут теперь колыхаться влажные коричневые туши пришельцев. Георгий остановил тачку возле бара, так пышно именовался бетонный квадрат под жестяным навесом, прилегающий к строению из белого кирпича. Архитектурно оно и само напоминало кирпич с окнами, дверью и реликтовой надписью «Магазин». Эх, где вы невозвратные светлые дни, когда магазины еще назывались магазинами, тачки-тачками, люди-людьми. Торговая точка была обнесена тонкой металлической оградой, которую от великого ума додумались выкрасить серебрянкой. Кладбищенские мотивы как раз под настроение. Продавщица на точке правило новое, такая малость-перезрелая хуторская красавица. Легкая мордастость в сочетании с сильной глазастостью. В другой бы раз смена власти за прилавком огорчила Георгия. Новые всегда не доливают. Чтобы доливали, надо познакомиться, подружиться, бывает даже, что и переспать». Беспрекословно приняв высокую пластиковую посудину, добрая треть которой была заполнена пеной, мрачновато задумчивый, он присоединился к двум другим человеческим особям, что сидели под жестяным навесом, причем каждый за своим столиком, полуотворотясь друг от друга. Один Володька из Початка, второго, одетого неподачному Георгий, видел впервые. И сто лет бы еще не видел». Холеное, начальственное рыло, надменные оловянные гляделки. Самоуважение, как говаривал опальный ныне классик, титаническое. Георгий поздоровался. Володька ясное дело ответил. Второй списиво промолчал. «Ну и черт с тобой!» «А чего это ты, порожняком?» — подначил Володька. «Камушки кончились!» Внешность ему явно досталась в наследство от татарских оккупантов. Был он смуглый, скуластый, с молоду высохший в корешок и с тех пор уже не меняющийся. — А может, переживем, а? — Татар-то, вон, пережили. — Да, — отрывисто сказал Георгий. — Кончились. Пена в пластиковой посудине оседала издевательски медленно. Не дожидаясь, пока пиво согреется, хлебнул, утерся. — Спруты! Проклокотал с ненавистью. За соседним столиком шевельнулись. «А кого это вы?» «С прутами!» Неприязненно поинтересовались оттуда. «Ишь, правда-то глаза колят, Не иначе сам на них работает. За хозяев обиделся». «Уродов!» Любезно пояснил Георгий. «А уродами?» Хищно спросил Оловяна глазой. «С Володьков встопорщив в улыбке ржеватые прокуренные усы, поглядывал с любопытством то на одного, то на другого. «А вы знаете, что вам может грозить за такие высказывания?» Помолчав, напряженно спросил незнакомец. Георгий пил пиво. На лице его было написано блаженство, под которым, однако, таилось бешенство. «Ничего», — беззабутно отозвался он, ставя на столик опустевший пластик. С детства, знаете, не люблю обитателей океанских глубин. Какие-то они все бородавчатые, склизкие. А что, есть законы, хранящие честь и достоинство головоногих? Так мы ими вроде закусываем? И Георгий в доказательство шевельнул пальцем лежащую перед Володькой вскрытую упаковку сушеных кальмаров. По-моему, вы имели в виду не обитателей океанских глубин. Да я много кого имел и похабная ухмылка в придачу. Рыло окаменело. — Это пошлость! — объявила она. Ну, гад! — стиснув зубы, подумал Георгий. — Сейчас я тебя уделаю. — Нет, правда! — с подкупающим простодушием обратился он к Володьке. — Вот господин обвиняет меня в разжигании межвидовой розни. — Я не обвиняю! — буркнул господин. — Нет, многие разжигают! — проникновенно продолжал Георгий. «Умышленно внедряют, например, в сознание народа, будто волки поголовно-хищники. Да, согласен, встречаются среди них и такие. Но зачем же всех-то под одну гребенку?» Володька хрюкнул. Господин раздул ноздри. «А я-то интернационалист», — оправдывался Георгий. «Даже не интернационалист, а этот... интер... как будет вид по латыни?» «А хрен его знает!» — лыбезь сказал Володька. Причем не сразу им стал, Володька, не сразу. В детстве вот те крест, даже монголоиды мне странными казались. Чужими. Ничего, привык, люди как люди. Потом негры, тоже привык. Сейчас, не поверишь, увижу гориллу по телевизору. А что, думаю, человек как человек. Не все же, что шевелится, родней считать. Оратора прервал полный звонкий стук. Это холеной рылой в два глотка прикончив банку пепси, нервно поставил ее на столик, затем встал и с презрением удалился. «Кто такой?» Володька пожал плечами. Георгий взял свою опустевшую емкость и снова пошел в магазин. «Повторите, будьте добры». И пиво ему было отпущено чуть больше, а пены чуть меньше, нежели в прошлый раз, возможно, за вежливость. Так вот и налаживаются помаленьку добрые человеческие отношения». — Человеческие. Подчеркнем это особо. — На Волгу ходил сегодня? — вернувшись, спросил он Володьку. «Ходил — Ходил! — усмехнувшись, промолвил тот. — И как водичка? — Ничего, теплое. Течение только сильное. Сносит. — Погоди, а как ты и шел? Обыкновенно проволоку приподнял и там. — А гуще заплетут. «Слышь — Слышь, — с ленивым превосходством сказал Володька, — ты прям как в армии не служил. У нас вокруг дивизиона мало того, что проволоку. Спираль Бруна растелили Ковром. В ней танки вязнут, прикинь. А мы топ-топ-топ-топ так и протоптали тропиночку. В самоволку по ней бегали. — В субботу охрану поставят, — хмуро сообщил Георгий. — Ну, не по всему же периметру, — резонно заметил Володька. Потом добавил сочувственно, как бы извиняясь. — А вот тебе, да, тебе труднее. Тачку по песку не попрешь. Все-таки не унывающий мы народ. Обжимают нас, обжимают, а мы хорохоримся, подмигиваем заодно. Правда, и обжимают умело, неспешно, исподволь, ни в коем случае не лишая надежды. Придавят, отпустят, потом опять придавят чуть посильнее. Ничего, выкрутимся, думаем. Фиг теперь, выкрутимся. Знаешь, кто мы такие? Сдавленно спросил Георгий. Реликтовые гоминоиды. «Кто, кто?» — оторопил Володька. «Про снежного человека слышал?» «Ну, ну вот это мы с тобой есть. Вытеснят нас в горы, в болото. Кто послабее вымрет, кто повыносливее, одичает, шерстью обрастет. Вместо бара этого смонтируют какую-нибудь хрень, феерическую». Георгий бы говорил еще долго, но помешали обстоятельства. «Гля!» — прерывая унылое слово излияния, сказал Володька и привстал. «Вроде сами пожаловали». «Уроды!» Георгий обернулся, и за осиновой рощицы выплыло нечто сплошь белое от бликов и обтекаемое, как обточенный Волгой галыш. Было оно размером с маршрутку, может быть, чуть пошире, и, казалось, парило, не касаясь полотна дороги. Двигаясь плавно, будто бы нехотя, нездешний механизм, тем не менее, словно по волшебству, вырастал на глазах. Георгий уже различал, что корпус его черного цвета и вроде бы монолитный, без смотровых отверстий. Ну вот теперь полная гармония. Серебряная кладбищенская оградка и черный катафалк. Даже когда асфальт кончился, шоссе до магазина не дотянули, и оно завершалось дразнящим извилистым языком. Чужая машина скорости не избавила, что у хаба, что магистраль, им все едино. Устройство поравнялось с баром. На секунду Георгию померещилось, будто глянцево траурный борт стал на миг полупрозрачен. Проглянули сквозь него шевелящиеся по змеиному щупальце и студенистые осьминожьи глаза, равнодушно скользнувшие по убогому жестяному навесу, по двум приматам-самцам с белым пластиковым столиком, повозникшие в дверях самки, тоже вышедшей посмотреть на разумных существ. Богатое воображение. «Боевой треножник после ампутации». Язвительно выговорил Георгий, когда машина пришельцев скрылась за углом кирпичеобразного строения из белого кирпича. «Берег смотреть поехали!» — понимающе заметил Володька. «Конечно! У них-то у самих, говорят, земля шлак, воздух-отрава, а тут рай земной!» «Знаешь», — признался Георгий, — «ну вот наведи они на нас лазер с орбиты, прямо скажи! Уматывайте, а то сожжем!» «Лазер — это агрессия!» — возразил Володька. За лазеры на них вся земля возбухнет. А так мирное сотрудничество? Да. Георгий усмехнулся с горечью. Стало быть скорее Саймак, чем Уэлс. Володька поглядел вопросительно. У Саймака тоже ведь войны миров не было. Со вздохом растолковал Георгий. У него пришельцы, представляешь, в техаре Америку скупали. В розницу без шума и пыли. Похоже, кивнул Володька. Да не совсем. В Штатах изволь с каждым американцем торговаться. У нас проще. Зачем тратиться на весь народ, когда можно взять и купить начальство? И ведь порядочными, прикидываются, Володька. Дескать, законов не нарушаем. Конечно, чего им нарушать, если все законы под них теперь писаны? «У нас! Законы!» — поразился тот. Тряхнул башкой, оглянулся. гал налика еще пивка!» Перезрелая хуторская красавица, которую, оказывается, звали Галой. Кивнула и, забрав со стола стаканы, скрылась в дверях. Совпадение, конечно, и все же после появления черного механизма местность будто вымерла. Три пыльные, сбегающиеся к магазину дороги опустели, хотя, возможно, они и раньше были пусты, но тогда это как-то не бросалось в глаза. Для продавщицы внезапное безлюдье означало краткую передышку, и принеся жаждущим пива глазастая Гала подсела к столику третьей. «Слышали уже? Про княжну?» «Неужто всплыла?» — мрачно сострил Георгий. «Его не поняли?» «Ну да, Стенкина!» — вынужден был пояснить он. «Ей за борт, ее бросает. Говорят, перед концом света всплыть должна». «Тьфу ты!» — Гала досадливо махнула на шутника ладошкой. «Я про турбазу, княжна!» Про турбазу Георгий кое-что слышал. Вернее, не столько про саму Турбазу, сколько про ее владелицу, роскошную даму и впрямь державшуюся по-княжески. За глаза ее звали мадам Ягужинская. Именно так в два слова. В делах она, по рассказам персонала, была непреклонна до беспощадности, а слабость имела всего одну – запала на отставного офицерика, не полностью реабилитированного после пребывания в горячей точке. Взяла в мужья и нянчила с ним самозабвенно. Смазливенький, на 9 лет моложе супруги, но, во-первых, со сдвигом, во-вторых, лютый бабник, в-третьих, да там и в-третьих было, и в-четвертых, и в-пятых. Поступив на содержание, недолеченный защитник Отечества воспринял это как заслуженную боевую награду и пустился во все тяжкие. Семейная жизнь странной пары складывалась, по слухам, увлекательно, с Достоевщинкой, с битьем посуды, с обоюдными истериками, рыданиями, примирениями и прочим. Мадам Егужинскую Георгий лицезрел неоднократно, каждый раз поражаясь ее невозмутимой величавости, а вот что касается супруга, то с этой легендарной личностью ему встретиться так пока и не довелось. Правда, в баре не раз указывали издали на каплевидную иномарку, жемчужного оттенка, на которой доблестный бездельник носился по округе в поисках приключений. «Так что с турбазой?» Гала легла тяжелой грудью на пластиковый столик и, став еще глазастее, прерывисто зашептала. «Предложили продать. И за такую цену, что смех один». «Кто?» «Ну, кто?» Она вскинула очи, указав ими сквозь жестяную раскаленную крышу бара куда-то надо полагать, в глубины космоса. Сами. Не знаю, врать не стану. Да, через людей, наверное, как всегда. Ну, мадам Егужинская, конечно, на отрез. Начали грозить. Ей пригрозишь, хмыкнул Володька. Она к прокурору. В захлёб продолжала шептать красавица Гала. А у прокурора в кабинете... Что-нибудь склизкое предположил Георгий. — Нет, еще они не тебе сами светиться будут. Тоже, наверное, их человек. Прокурор извинился, вышел, будто по делу. А этот повернулся к ней и говорит, — Ну вы что, ничего не понимаете, что ли? Продавайте за сколько сказано, иначе даром уплывет. — Ни черта себе! — процедил Георгий. Володька разочарованно пошевелил бровями, такими же рыжеватыми и прокуренными, как и его татарские усы. — Я это еще неделю назад знал. — И что вчера было, знаешь? — А что вчера? — От Буцкали до полусмерти, за Осиновой рощей, в двух шагах от особняка. — Мадам Егужинскую И еще неизвестно, до полусмерти или позвоночник поврежден. — И кто ее? — Продавщица хотела ответить, но не успела. — Какая тебе разница? — с омерзением бросил Георгий. «Те, кого наняли, те, кого наняли, те, кого наняли!» Тут возле серебристой ограды, обрамлявший серый склеп магазина, остановился белый Ауди. И Гала, не досказав, поспешила вернуться за прилавок. Мужчины за столиком молчали. Потом в лукавых, кочевнических глазах Володьки просквозила какая-то, видать, простенькая догадка. «Слышь!» — брякнул он спроста. «А вдруг это муженек ее уделал?» «Да, дожили. Вон какую силу чужаки взяли. Шагу по родной земле не ступи». Георгий закатил тачку в пристроенный к дому сарай. Бендежку по здешнему. И, с сожалением оглядел недомощенную дорожку. Не успел. Чуть-чуть до калитки не дотянул. Опередили, твари. Значит, будем искать выход. Задумчиво низведя очи долу, побродил по участку, и вскоре выход нашелся. Когда-то Георгий по неопытности утапливал камушки прямо в грунт, отчего они, стоило ударить ливнем, быстро уходили в землю. Потом умелец усовершенствовал технологию, сначала стал настилать старый рубероид, потом насыпал тонкий слой песка, а по нему же начинал выкладывать глыши. Но ни в коем случае не на раствор. Сажать такую прелесть на раствор — варварство. Теперь выяснилось, что две первые ученические мощенки успели притонуть, зарасти и так или иначе требовали раскопок. А камушки в них следует заметить, отборные, штучные, нечитанные нынешним. Вот их и используем. Георгий повеселел. На соседнем участке, скрытом от глаз дебрями запущенного винограда, полязгивала, побрякивала. Никанор Иванович по обыкновению возился со скважиной, перебирал насос. «Добрый день, Никанор Иванович!» — крикнул Георгий. Сосед был глуховат. Жара, Ты, что ли?» «Я!» Полязгивания и побрякивания прекратились, потом зашуршало и поверх низкого заборчика в прогале меж виноградных дебрей показался по пояс Никанор Иванович с двумя деталями в руках. Несмотря на жару, был он в рабочей куртке, надетой поверх блеклой клетчатой рубахи, широкое простецкое лицо кончик носа испачкан солидолом, на треть скрыто защитными очками, отдаленно схожими с маской аквалангиста. Потеряв когда-то на производстве глаз, бывший технолог берег оставшийся в прямом смысле как зеницу ока. Только что картошку в очках не чистил. Сквозь правое стеклышко на Георгия горестно глянуло поруганное национальное достоинство. Левый искусственный глаз соседа, как всегда, смотрел скучающе, чтобы не сказать цинично. «Переворот девяносто первого года! Знаешь, чьих рук дело?» Таинственно и зловеще спросил Никанор Иванович. «Неужели?» — поразился Георгий. «Ну вот тебе и неужели!» «Вы же раньше на американцев грешили!» «Ну...» — сосед замялся. «Одно другому не мешает!» Мужик он был хороший, только вот политику чрезмерно любил, и Георгий обтер ладошкой извлеченный из земли галыш, почувствовал на нем нечто чужеродное, липкое, скользкое и чуть не выронил — слизень. Вот мерзость-то! Сбил щелчком на камне и без жалости растер подошвой шлепанца. Слизней Георгий не терпел до содрогания. Почти как чужаков. Все-таки улитки — они какие-то привычные, родные, а эти — порнографически голые, бесстыдные, все проникающие. Второй год от них спасу нет. Никонор Иванович, вы собственность на землю оформили? – спросил Георгий. Во-первых, пытался приземлить разговор, во-вторых, действительно хотел кое-что разузнать, сам он поленности своей за переоформление документов даже еще и не брался, а требовали. Лицо в защитных очках стало суровым, почти жестоким. Нет, не оформил. Почему? А вот съездишь разок в среднюю октобу, в миг поймешь почему. «Полтора месяца!» — возопил отставной технолог, потрясая лоснящимися от смазки деталями. «Полтора месяца измывались! Из кабинета в кабинет бумаги переложить. Будь ласков. Чуть свет на пароходе, потом на маршрутке на край области. А это ж не бесплатно все. Да еще в самой конторе две очереди отмотай. Знаешь, какие там очереди? Как перед концом света, как за водкой при Горбачеве». «Позавчера приезжаю за документами. Говорят, нету!» «Как нету?» «Так, якобы потеряли!» «Ну, нормальное головотяпство», — осторожно предположил Георгий. Неясно только, кого он пытался успокоить, Никанора Ивановича или себя самого. «Головотяпство, говоришь?» «Ну нет! Тут расчет, милый мой! Расчет, а не головотяпство! Помяни мои слова, никому ничего не оформят!» «Продались, продались чиновнички наши! Чужакам все отойдет! Не веришь? Запросто! Есть бумага? Нет! Значит, не владелец! Монстры жукоглазые!» Последняя фраза в устах Никонура Ивановича, отродясь фантастической литературой не увлекавшегося, прозвучала так неожиданно и забавно, что Георгий прыснул. «Почему жукоглазые?» Сосед насупился. «Заступаешься, что ли, за них?» «Да не за них!» Возразил Георгий, все еще не в силах справиться с улыбкой. «За жуков! Симпатичные насекомые, а вы их вон с кем равняете!» Никанор Иванович крякнул. «Ну, знаешь, жуки тоже разные бывают», — недовольно заметил он. «Колорадский, к примеру». Тут же притворился, дескать, некогда ему и озабоченный канул в дебри. Так он поступал всегда, если сбивался с мысли. Шутку, будто именно чужие привели к власти демократов, придумал и поведал Никанору Ивановичу несколько лет назад сам Георгий, за что был обвинен отставным технологом в политической слепоте и потаканию западной пропаганде. Оно и понятно, в ту пору пришельцы, хотя и обозначились уже в наших краях, вели себя относительно смирно, не в пример южанам и китайцам. А вот тачку он в пристройку закатил рановато. Не в руках же таскать камушки до да калитки». Георгий двинулся было к биндежке, когда в зарослях вновь зашуршало, даже захрустело, и сосед показался вновь. — Все советскую власть ругаем! — запальчиво выговорил он. — Да разве при советской власти они бы сюда сунулись? Сталин бы с этой погонью! Чекался не стал! Вот вымрем, узнаем тогда! Да что там вымрем! Уже вымираем! Никонор Иванович расстроенно отозвался Георгий. «Меня-то вам, что агитировать, полностью с вами согласен!» «А? Толку с твоего согласия!» Сосед безнадежно махнул испачканной в солидоле рукой. «Ну, не гадюки, а!» Георгий вспомнил утреннюю встречу с юной рептилией и усмехнулся. «С гадюками проще!» «Почему за границей их нет?» С пены у рта вопрошал бывший технолог. «Ну, как-то нет! Полно!» «Ну, хотя бы въезд ограничивать стали!» — Нам-то с вами какая разница, Никанор Иванович? — устало промолвил Георгий. — Ну не нагрянули бы к нам они. — Значит, кто-нибудь другой нагрянул бы. Те же китайцы. Мы ж добыча готовые. Слабое звено. — Вот потому они и нагляют! Сосед зашелся окончательно. — Пока ты, такие как ты, будут сидеть, сложа руки! Задохнулся, умолк. — Хорошо. Мрачнее пропустил сквозь зубы Георгий. Допустим, никто не нагрянул. «Тогда бы нас, свои же крутые, выжили. Нравится вам такой вариант?» «Лохи мы с вами, Никанор Иванович. Лохи!» «Так я и говорю! Будь жив, Сталин!» «О, черт!» — подумал Георгий. «Ведь не отвяжется!» Шагнул к заборчику и, оказавшись почти лицом к лицу, с разъяренным собеседником, взглянул прямиком в его правый глаз. От неожиданности трибун умолк. «Я рад, что не ошибся в вас!» «Никанор Иванович!» — глуховато, с чувством произнес Георгий. «Мне нужна ваша помощь!» «Что такое?» — всполошился тот. «У меня есть взрывное устройство!» — еле шевеля губами продолжал Георгий. «Но я гуманитарий, а вы технолог. Помогите разобраться!» Слабо отмахиваясь, чуть ли не открещиваясь, бледный Никанор Иванович пятился от заборчика. «Наивный мужик, всему верит!» — Понимаете, — шептал Георгий, — сейчас они осматривают берег, а вечером будут возвращаться. Пляж узкий, с одной стороны склон, с другой — Волга, податься им некуда. Тут Никанор Иванович уразумел, наконец, что его несерьезный соседушка опять валяет дурака, даже сплюнул в сердцах. — тихоньки тебя! — плаксиво бросил он. — Тут рот людской гибнет! Круто повернулся и сгинул среди листвы. Будем надеяться на весь день. Камушков хватило в обрез. Дорожка удалась на диво. Предварительно отмытые в ведерке голыши, улегшись один к одному, сияли на солнцепеке голубоватыми плоскими спинками, среди которых встречались подчас и зеленоватые и черные с прожилками, а то и вовсе крапчатые. Красота! Доисторическая баржа, набежавшая когда-то на мель, очевидно везла самый разнообразный камень. Мокрый, грязный, счастливый Георгий кинул совок в ведро. Самое время окунуться. На Волгу отныне путь заказан. Стало быть, сходим на озеро, если, конечно, и там еще дорогу не перекрыли. Льдистое тополиного пуха озерцо заметно обмелело. Все-таки прошлогодняя засуха не прошла для поймы бесследно. Почва жадно вбирала влагу, выпивая водоем снизу. На том берегу, Невидимая за высоким камышом теплая компания с поистине казачьей лихостью выводила «при лужке, лужке, лужке». Все правильно, когда выхода нет и не предвидится самое время петь народные песни. Стараясь не касаться скользкого илистого дна, Георгий наплавался вдоволь, а выкарабкавшись на рассохшиеся дровяные мостки понял вдруг, что не знает, чем теперь заняться. Нет, на даче-то работа всегда найдется, просто не хотелось. Огород Георгий не держал, огурчики-помидорчики проще купить на пристани. Да он, можно сказать, вообще ничего не держал с тех пор, как овдовел и выпал из этой треклятой жизни. Цветы, посаженные женой, сохранил, деревья, понятно, тоже, а вот грядки сравнял и засеял газонной травой. Похожим образом он вел себя и в городе. Доставшееся по наследству малое предприятие продал при первом нажиме чужих, совместно нажитую квартиру в центре сдавал, Сам обитал в однокомнатке, впрочем, только зимой, а летом перебирался на дачу. Чтобы не одичать окончательно, время от времени подрабатывал переводами и корректурой. Жил бережливо, иногда доходя до смешного. «Вот купьем на спичках экономим, и все же финансы таяли». Да, вот так. Конец света еще не наступил, а деньги уже кончаются. Рассеянное внимание Георгия нечаянно собралось на шляпке гвоздя криво торчащего из стены. Сходил за гвоздодером, и ржавое железо, про кукареков напоследок что-то вроде «умираю, но не сдаюсь» вылезло, упираясь из серой от дождей доски. Не так ли мы сами? Пойти, что ли, в бар сходить? Тем более повод есть. Дорожку закончил. День был неполивной. Народу на участках копошилось немного. Пока шел до магазина, несколько раз окликнули из-за штакетника. Вопрос задавали один и тот же. «А что это ты без тачки?» — отвечал. «Угнали». «Кто угнал?» — многозначительно указывал пальцем в серый от зной зенит. «Они, дескать, все они». Сердечно поприветствовал попавшуюся навстречу зрелую незнакомку с развесистыми бледными боками и был вознагражден «опасливым добрый день». Деревенский обычай здороваться с каждым Георгий чтил свято, с удовольствием наблюдая подчас отрыв встречного, судорожно пытающегося вспомнить, где он с тобой мог видеться прежде. В самом конце улочки пришлось вжаться в забор, давая дорогу бульдозеру. За рычагами сидела сильно татуированная личность, голая до пояса, с сигаретой на губе и кажется не слишком трезвая. На запыленной дверце кабины упрямо проступали полузатертые полузамазанные слова Убей чужого. Судя по технике исполнения, надпись была делом рук какого-нибудь юного патриота. Осмелели. Заметно осмелели. Раньше предпочитали уклончивое, убей урода. Это, скоро глядишь, дойдем до того, что и впрямь будем. Все называть своими именами. Вскоре высияла впереди крашенная серебрянкой ограда. Возле входа на территорию магазина приткнулись три легковушки. Под жестяным навесом было уже довольно людно. За столиком в центре бетонного квадрата шумно прибавлялись венцом два задорных, визгливых юноши и три босовито матерящиеся девушки. В левом углу бара прихлебывал извечное свое разливное пиво все тот же Володька, словно и не уходил вообще. Столик напротив единолично оккупировал некто неизвестный. Георгий покосился на него мимоходом и невольно задержал взгляд. Молодой бритоголовый красавец сидел, не касаясь позвоночником, пластиковой спинки стула и, выпитив подбородок, смотрел в никуда. Глаза мертвые, ртутные, на столике ополовиненная бутылка дорогой водки и рюмка. Ни закуски, ни запивки. Взяв 50 граммов коньяка и бутерброд с сыром, Георгий, естественно, подсел к Володьке. «Не как праздник у тебя!» — полюбопытствовал тот. «Праздник. Дорожку домостил. А ты, я смотрю, решил тут навеки поселиться?» «Ага, навеки. Я уже на собрании отсидеть успел. Только-только подошел». Шумно было на собрании. Володька ощерил зубы. Редкие, желтоватые, зато свои. «Помнишь, как лягушки в прошлом году вопили? Безобразие, возмутительно, озеро пересыхает, надо что-то делать, переизбрать правление, то совсем без воды останемся». Лягушачьи интонации вышли у него забавные очень похожи. «Так и мы один к одному. У нас же в початке контингент. Какой? Пенсионерки, бабушки-старушки. Но горластые!» «А что у вас там пересыхает?» «Ну как?» «Пелагея Петровне яблони повырубили. Клавдии Сергеевне бульдозером штакетник смяли. Выживают старушек». «Кто?» «А то сам не знаешь, кто. Кто нас отовсюду выживает?» «Что ж у вас сторожа нет?» «Был. Уволился. Да ты с ним знаком, с Евсеичем. Сегодня чай. Виделись!» Георгий пригубил коньяк, откусил краешек бутерброда и принялся в задумчивости жевать. Жевал долго. «Ума не приложу. Что бы мы делали без чужих?» Искренне поделился он, наконец. «Что ни случись? Чужие. Озеро пересыхает? Чужие. Яблони вырубили? Чужие. Раньше-то и свалить было? Не на кого. А сионисты?» — ухмыльнулся Володька. — Да кто их видел когда? — А этих кто когда видел? Мы вон их с тобой много сегодня видели? Внезапно Володька замолчал. Хитрые татарские глазенки стали как-то по-особенному пристальны и, пожалуй, тревожны. Георгий оглянулся. Одна из шумных девушек, усиленно играя бедрами, направлялась прямиком к дальнему столику. — Мужчина! — позвала она выражительным хрипловатым баском. «Можно к вам обратиться?» «Нет», — без выражения произнес сидящий. Взгляд его по-прежнему был устремлен в светло-пепельную кирпичную стену магазина. Деваха изумилась, надула губы. «Ну что же вы такой бука?» — укоризненно начала она, потом всмотрелась, умолкла и, вроде бы даже малость арабев, вернулась к своим. Те поглядели на нее вопросительно. Ответом была пренебрежительная гримаска. «Вот!» Как ни в чем не бывало, продолжил Володька, возвращая Георгия к прерванному разговору. «Битый, значит, час старушки наши митинговали!» Тот сделал над собой усилие и, снова сосредоточившись на коньяке с бутербродом, исключил рокового незнакомца из поля зрения. Дальше глазить не стоило. Так и на неприятность недолго нарваться. Надо будет потом у Володьки спросить, что за тип. «И чего старушки требуют? Правление переизбрать. А еще...» Президенту пожаловаться! невнятно сообщил Володька, закусывая сушеным волоконцем кальмара. Президента у нас человек, не из присмыкающихся, пока. Матеры человек, заверил Георгий. Только знаешь, с кем поведешься? Беседа их была прервана странными булькающими звуками, выставив прямую руку за перила, ограждающий бетонный пятачок бара, бритоголовый красавец с неподвижным лицом лил водку на землю. — Ты что делаешь, мужик? — взвыл кто-то из задорных юношей. Не услышав вопля, поставил пустую емкость на стол, встал, оказавшись невысокого, как соблазнительно было предположить, а всего лишь среднего роста, и двинулся на выход. Походка твердая, будто не половину бутылки, а всю ее вылил в грунт. Хлопнула дверца иномарки жемчужной масти, ухнул запущенный на полные обороты двигатель и, стреляя крупным гравием из-под колес, машина сорвалась с места. Исчезла в молочных клубах пыли. «В больничный комплекс поехал», — понимающий заметил Володька. «Там она и лежит, мадам Ягужинская». «Так это...» тёзка твой», — подтвердил Володька. «Жорка Ягужинский, во всей красе». Всмотрелся в постепенно проясняющуюся от пыли округу, сокрушенно качнул головой. «Шибанутый!» — обиженно пробасила отвергнутая девушка и добавила еще несколько слов. Разливное пиво после коньяка, разумеется, вверх вульгарности. Но две рюмки подряд было бы дороговато, а посидеть еще хотелось. «Чем в клумбу выливать? Лучше бы нам оставил!» — ворчал Володька. Тоже мне? Гусар!» Оба дачника, хотя и принадлежали к разным садовым товариществам, жили неподалеку друг от друга. Бар покидали вместе, не прерывая беседы. «Дачи?» — довольно бодро вопрошал тот, что из початка. «Дачи для них так мелочь. Если они дачами занялись, считай, остальную пойму давно заграбастали. Да и поймы тоже!» «Теперь уже не в этом суть», — печально отвечал ему тот, что из культурника. «А в чем?» «Понимаешь, Володька, вот мы говорим иной разум, иная мораль. А в чем она иная мораль? В чем он иной разум? Подумаешь так, подумаешь. Может, нет никаких чужаков?» Володька внимательно посмотрел на попутчика. «Говорил тебе, не мешай пиво с коньяком!» — упрекнул он. «Как это?» «Нет, физически они, конечно, есть». Вынужден был, Поправится Георгий. Но уничтожаем-то мы себя сами. А они так пользуются результатами. — Погоди, — остановил философа Володька. — Это там не сосед твой бежит? Действительно, по тесной улочке навстречу им торопливо ковылял Никанор Иванович, то и дело всплескивая руками и как бы заранее прося прощения. Издали было видно, что отставной технолог чем-то сильно потрясен. — Жора! Выдохнул он за пять шагов, нелепо приседая и беспомощно разводя испачканные в смазке ладони. «Ну не смог! Не успел! Нога-то после травмы! Пока, Дашкандыбал, он уже...» Защитных очков на Никаноре Ивановича не было, и такое впечатление, что даже его левый стеклянный глаз полон отчаяния. Георгий и Володька бросились к месту события. По следам траков хорошо было видно, что бульдозер сначала снес половину забора сизовых, потом весь штакетник Георгия вместе с калиткой и развернулся на свежевыложенной дорожке. — Слышу треск, хруст! — задыхаясь говорил подоспевший Никанор Иванович. — Выбегаю, а он уж твой забор крушит. Вижу, сейчас до моего дойдет. Я у него на дороге стал, руки раскинул. Ну, меня-то он давить побоялся. Последний раз нечто подобное было с Георгием года за два до нынешних времен, когда его, в ту пору уже вдовца, угораздило вдобавок ко всем своим бедам въехать на такси прямиком в самую настоящую автокатастрофу. Возникнув из обморока рядом с неподвижным шофером, он прежде всего подивился прозрачности ветрового стекла. На самом деле никакого стекла не было в помине, вышибло а лишь потом обратил внимание, что левая рука ниже локтя болтается, как шланг. Ни страха, ни боли не почувствовал, если и взвыл мысленно, то исключительно от досады, представив грядущие расходы и прелести травматологии. Между тем кто-то бегал вокруг машины с криками «Горит! Горит!». Потом дверцу взломали, и, придерживая раздробленное предплечье, Георгий выбрался наружу. Его отвели на обочину, а он уклонялся от помощи, бормотал «Я сам! Сам!». И лишь когда усадили на пыльную землю, столкновение произошло за городом. Шок кончился, и Георгия буквально опрокинула навзничь. Вот и теперь, отстраненно, с каким-то даже любопытством, он нагнулся, поднял изуродованный траками обломок зеленоватого в прожилках камушка, осмотрел. — Милицию вызвать! — причитал за левым плечом Никанор Иванович. — В суд его, поганца! — Кого? — злобно спросил Володька. «Бульдозериста? Костика? Где сядешь? Там и слезешь. Что же они, дурачки, кого попало нанимать? Справка у Костика. Подлечат, выпустят». Георгий уронил обломок и побрел по улице, удивляясь, собственному равнодушию. Его окликнули. Он не ответил. На грязноватом медном закате прорисовывалась черная шипастая нить колючего ограждения. На нижнюю проволоку Георгий наступил, под верхнюю поднырнул. Вскоре за сизовато-серыми песчаными буграми блеснула Волга, покоробленный лист латуни. Город на горизонте утратил объем, сделался призрачным, плоским, и только силуэты невероятных, нечеловеческих конструкций стали, казалось, еще более четкими, неизбежными, как силуэт Эйфелевой башни над крышами Старого Парижа. Вот тогда я опрокинула Георгия, навзничь, как десять лет назад на обочине. Был ли кем-то нанят татуированный жилистый придурок с сигаретой на откляченной губе, или же сам порушил заборы, не справясь по пьянке с бульдозером? Какая разница? Чужаки были виновны во всем». Справа над песчаной грядой вздувался, очевидно, подсвеченный изнутри огромный валдырь из неизвестного материала, вскочивший на берегу по их велению. Видимо, что-то вроде жилого купола. А внизу, над темным от влаги пляжем бесшумно, как призрак, плыла черная глянцевая машина чужих. Вся в бликах, только уже не в белых, а в желтых, закатных. Боевой треножник после ампутации. Ближе, ближе. Будь в руках у Георгия гранатомет, и умею он из него стрелять, не колебался бы ни секунды, и рука бы не дрогнула. Но что ты можешь, гуманитарий хренов, взглядом испепелить? Траурный механизм поравнялся с Георгием и скрылся из виду, заслоненный песчаным гребнем. А в следующий миг там полыхнуло и грохнуло. Как будто кто-то подкрался сзади и, что было сил, хлопнул с двух сторон ладонями по ушам. Ахнули, отразившись от воды, мощные отголоски. Дальше из-за гребня раздался короткий громкий шелест. Возможно, скрежет, просто сказалась минутная глухота. А чуть погодя, два еле слышных выстрела. Потом еще два. Должно быть контрольные. Георгий по-прежнему стоял неподвижно. Какое-то время ничего не происходило. Потом зашуршал песок, слух возвращался, и на вершине бугра обрисовалась подсвеченная закатом ладная человеческая фигурка, в которой Георгий незамедлительно узнал своего тезку, Жору Ягужинского. Бритоголовый красавец, пряча на ходу в карман какую-то вещицу, что угодно, только не пистолет, беглым шагом пересек открытое пространство и сгинул в зарослях. Солнце стремительно убывало, съеживалось в уголек, Собралась в точку, между двух зданий на горизонте исчезла совсем. Остался пыльный очерк города на фоне воспаленного неба. Преодолев оцепенение и страх, Георгий спрыгнул вниз, оползая по песчаному склону, спустился к воде. Скупого освещения как раз хватало на то, чтобы рассмотреть все в подробностях. Черная глянцевая глыба завалилась на бок, но ну, в остальном казалась ничуть не поврежденной. Распахнутые боковые дверцы напоминали теперь откинутые люки — Именно через них, каких-нибудь несколько минут назад, конвульсивно извиваясь, выползали наружу застигнутые врасплох пришельцы, пока четыре беспощадных выстрела в упор не прекратили их конвульсий. На ватных ногах единственный свидетель приблизился к месту преступления вплотную. Простертых на мокром песке чужаков было двое. Одного из них, плотного, короткостриженного брюнета, Георгий видел впервые. Вторым оказался тот самый господин, с которым они повздорили сегодня утром в баре. А на черной лаковой крыше полуопрокинутого джипа слабо мерцала нанесенная краска из баллончика корявая надпись, без единого знака препинания: «Москва, уроды, за Волгой для вас земли нет!»